Инна. Три года назад. «Мы не ошибаемся в людях. Мы просто стараемся видеть их такими, какими нам хочется, чтобы они были». Эта фраза всегда не давала ей покоя, заставляла чувствовать свою вину в том, как сложилась ее жизнь. Я идеализировала Антона, хотела, чтобы он был заботливым, ласковым, и он был таким первое время. А потом… Человек не может долго играть роль, которая ему чужда. Рано или поздно подлинное вырвется наружу. Его никак не спрячешь, не сможешь скрывать продолжительное время. Вот и Антон открыл свое лицо. Я просто не сразу его разглядела. Инна стояла под душем, стараясь облегчить боль в избитом теле с помощью контрастного обливания, но это почти не помогало. Морально побои стали делом привычным, но физически тело все еще не готово было смириться. А нужно ведь делать вид, что ничего не происходит, и не пугать дочь. И на работу нужно прийти с таким лицом, чтобы никто ни о чем не догадался. Это было особенно унизительно и очень стыдно переодеваться в туалете, а не в раздевалке, носить хирургический костюм, сшитый на заказ так, чтобы рукава были длинными, Маскировать синяки тональным кремом в несколько слоев. А главное, убивало полное отсутствие выхода из этой ситуации. Двое детей и невозможность контролировать собственную жизнь сделали Инну зависимой от мужа. У нее даже собственных денег не было. Антон предусмотрительно забрал ее карточку и сменил пароль. Ее машину он заправлял сам но ездить на ней она могла только в его присутствии. До работы муж довозил Инну сам, забирал тоже. Она практически никогда не оставалась без его тотального контроля, разве что во время командировок. Но даже длительное отсутствие Антона не придавало и нерешимости забрать детей и убежать, уехать, спрятаться. Она боялась, что он найдет ее и отберет детей, спрячет их так, что она больше никогда их не увидит. Эту мысль Антон внушил ей накрепко, и Инна ни на секунду об этом не забывала. Сейчас муж уже не уезжал так надолго, как в первые годы их жизни. Тогда его командировки длились по несколько месяцев, а однажды он отсутствовал почти год. Но в то время все было еще в относительном порядке. Сейчас же Антон мог уехать максимум на месяц, но и тогда Инна не оставалась одна. К ней перебиралась свекровь, что тоже являлось вариантом контроля. Инна слышала, как та звонит по вечерам Антону и отчитывается буквально по секундам, кто где был, кто что делал, сказал. Ей казалось, что свекровь тоже боится Антона, потому так подробно рассказывает обо всем, что происходит в доме в его отсутствии. Свекровь неотлучно следовала за Инной и детьми, куда бы они ни направлялись. В школу Алины, на прогулку по поселку Зданий, просто покачаться во дворе дома на качелях. Она садилась неподалеку и не сводила с невестки настороженного взгляда, словно ждала, что в любую секунду та просто исчезнет вместе с внуками. Инна пыталась наладить со свекровью более близкие отношения, чем те, что у них сложились с первого дня, но Наталья Николаевна все время была на чеку, как будто получила от Антона инструкцию по обращению с невесткой и полный список того, что можно говорить, а что нельзя. И никакие ухищрения Инны не заставляли ее отойти от этих предписаний ни на миллиметр. Алина бабушку не любила, хотя та всячески старалась завоевать доверие девочки подарками, послаблениями режима и прочими попытками баловства. Видимо, девочка чувствовала наигранность и неискренность, сквозившие буквально в каждом слове, в каждом жесте. Даня же был еще совсем крошечным и пока не выражал никаких эмоций по поводу отношений с бабушкой. С приездом свекрови Инна получила возможность чуть больше времени уделять своему хобби, цветоводству и ландшафтному дизайну. За то время, пока она была беременна Даней и сидела год в декрете, Инна очень увлеклась и так оформила свой двор и небольшой сад, что он мог соперничать с убранством самых дорогих дворов поселка, и теперь она с огромным удовольствием посвящала свободное время клумбам и кустам. Свекровь наблюдала за ее работой и не скупилась на похвалы. Но в этом и не тоже чудилась неискренность и фальш. Внешне благообразная, вся такая сладко-сахарная до приторности Наталья Николаевна внушала ей такое же тревожное чувство, Как в последнее время и ее сын Антон. Как я могла так в нем ошибиться? Порой думала Инна, замазывая очередной синяк. Я выходила замуж за заботливого, внимательного, нежного Антона, а через несколько лет оказалась в заточении у сумасбродного, жестокого, придирчивого и педантичного до паранойи человека, которого совсем оказывается не знала. Как любая жертва домашнего тирана, Инна постоянно копалась в себе, пытаясь отыскать причину таких перемен в поведении мужа. Ей казалось, что она делает что-то не так, что недостаточно пунктуально, недостаточно педантично, недостаточно внимательно к нему, не прислушивается к просьбам. Она уже не отдавала себе отчета в том, что это не просьбы вовсе, а приказы, которые у нее нет права обсуждать не выполняет элементарных вещей, которые доставляют Антону удовольствие и дарят комфорт. Но угодить мужу всегда было сложно. Любая мелочь выводила его из себя, и он срывал это на Инне при помощи кулаков. При этом на завтра он вел себя довольно типично для человека такого склада личности. Обвинял ее в том, что снова сорвался, или делал вид, что сожалеет о содеянном и больше никогда-никогда, Инна всякий раз наивно верила, что так и будет. До следующего срыва. Больше всего ее страшила перспектива того, что обо всем узнают дети. Как потом смотреть в глаза дочери, которая уже все понимает? А сын ведь он будет расти с сознанием, что это нормально, раз мать по-прежнему живет сбивающим ее отцом и не пытается что-то изменить. И к чему это приведет в будущем? Подобные мысли пугали Инну куда сильнее раздумий о собственном здоровье и безопасности. Нет, Антон не бил ее так, чтобы нанести какую-то сильную или опасную травму. Но кто знает, в какой момент он перестанет контролировать силу удара. Сама не понимая пока, зачем делает это, Инна в последние пару лет регулярно снимала побои у знакомого судебно-медицинского эксперта — который ни за что не сказал бы об этом Антону, например, с которым даже не был знаком. Справки она хранила на работе в крошечном сейфе, куда перед операциями запирала телефон, кольцо и часы. Такое правило действовало в клинике, и Инна этим удачно пользовалась. Но силы воли и силы духа на то, чтобы пойти в полицию и написать, наконец, заявление на мужа, у Калмыковой не было. Она прекрасно понимала, что не справится с этим без поддержки и без денег, которых у нее не было. После утренней планерки ее вдруг задержал один из лучших хирургов клиники Влад Локтев. Импозантный, уже чуть седоватый, несмотря на довольно молодой возраст, Локтев пользовался у всей женской части клиники повышенным вниманием, но Инна боялась на него даже глаза поднять на всякий случай. Антон, встречавший ее после работы ежедневно, мог нафантазировать что угодно, и Инна не поручилась бы за исход подобной неосторожности. Потому, ощутив прикосновение руки Локтева, она вздрогнула. «Вы что-то хотите, Владислав Михайлович?» «Да», — понизив голос, произнес Локтев. «Мне нужно с вами серьезно поговорить, Инна Алексеевна. Вы не могли бы уделить мне сейчас минут пятнадцать?» «У вас операция только в одиннадцать, я смотрел расписание». Инна беспомощно оглянулась, словно ища повод сбежать от разговора. Ей почему-то не понравилась заговорщицкая манера Локтева. «Да, но мне надо еще на больного взглянуть», — пробормотала она. «Успеете», — заверил Локтев. «Давайте в кафетерий спустимся». Они сели за столик, И Локтев сразу приступил к делу. «Инна Алексеевна, то, о чем я хочу поговорить, не должно уйти дальше. Это моя личная просьба. Вы, как мне кажется, человек надежный, неболтливый. Это мне подходит». «Подходит для чего?» «Для одной операции, которая должна остаться в тайне от всех». «У меня двое детей, Вячеслав Михайлович. Я не могу позволить себе участие в чем то незаконном». Инна попыталась встать, но Локтев удержал ее. Сядьте, с чего вы решили, что я предлагаю что-то незаконное? Я сказал только, что об этом никто не должен знать, вот и все. То есть вы не должны рассказывать о том, что принимали в ней участие, и что вообще такая операция когда-то проводилась в нашей клинике. И вы считаете, что в этом нет ничего незаконного? Локтев вынул из кармана небольшой блок отрывных листков и ручку, что-то быстро написал и, оторвав верхний, протянул Инне. Та взглянула и подняла глаза на откинувшегося на спинку стула Локтева. — Это что же? — Да, — кивнул он. — Все верно. Это гонорар, который получите лично вы. Инна машинально прикинула в голове, какую сумму вообще обойдется неведомому клиенту эта секретная операция, и сделала вывод, что под нож ляжет человек непростой и очень состоятельный. Таким, конечно, огласка не нужна. «Я могу подумать несколько дней?» — выдавила она, снова глядя на листок с цифрами. «Можете, но постарайтесь не затягивать с решением. Мне нужно дать ответ клиенту, и если вы откажетесь...» «Искать нового анестезиолога». «Мне нужна пара дней. Понимаете, нужно ведь все взвесить», — пролепетала Инна, в душе уже уверенная, что согласится. Эта сумма могла бы помочь ей наконец-то изменить свою жизнь, и именно эта возможность заставляла Инну утвердиться в положительном решении. «Разумеется, Инна Алексеевна, но помните, о нашем разговоре никто знать не должен». Это основное условие. Я понимаю. Тогда давайте заниматься своими делами. А вы, как решите, сразу приходите ко мне, хорошо? И прошу, не очень затягивайте с ответом, — напомнил Локтев, вставая из-за стола. Инна сунула листок с суммой в карман и тоже встала. Нужно было еще раз осмотреть больного перед операцией. Домой она возвращалась в странном настроении. Это заметил Антон и недовольно поинтересовался. «Случилось что?» «Нет, все в порядке. Я просто устала сегодня». «Я же говорил, тебе нет нужды вообще там работать». «Тоша, ну а где я могу работать с такой специализацией?» «Если непременно нужно каждое утро мотаться в Москву, можно выбрать что-то другое», — буркнул муж. «Почему не работать там, где не будешь выматываться? Сидела бы косметологом где-нибудь в салоне красоты». «Ты думаешь, что косметологи не работают и не выкладываются? Да там вообще рабочий день практически от рассвета до заката. В своей клинике у меня жесткий график. Я ведь даже дежурств почти не беру, только если попросят». Инна убрала с лица прядь волос и невольно задела синяк на скуле, тщательно замаскированной плотным тональным кремом. Ох, непроизвольно вырвалась у нее, и муж тут же понял причину. «Дорогая, ну ты ведь сама виновата. Я же просил, не трогай меня, когда я возвращаюсь с работы, не в настроении. Мне очень жаль, что так вышло, правда». Он дотянулся до ее руки и сжал пальцы. «А хочешь, в ресторан сейчас заедем?» В ресторан Инна не хотела но знала, что если откажется, дома придется за это рассчитываться новыми синяками. Антон не терпел никаких проявлений неповиновения и отказ от его предложения всегда воспринимал агрессивно. «Да, это было бы кстати», — выдавила Инна, пытаясь натянуть улыбку. Антон удовлетворенно кивнул и начал перестраиваться в другой ряд для поворота. Они приехали в любимый ресторан мужа, И Инна поняла, что поужинать ей вряд ли удастся. У нее была аллергия на морепродукты. Антон отлично об этом знал. Но всякий раз вез ее именно сюда, где практически не было блюд без креветок, кальмаров, мидий и тому подобного. Но Инне даже в голову не пришло возразить или хотя бы заикнуться о своей аллергии. Это непременно вызовет у Антона вспышку гнева. Придется опять сидеть с тарелкой картошки. Вздохнула она про себя и вышла из машины. Инна всякий раз спрашивала себя, зачем терпит все это. И с годами найти ответ становилось все труднее. Раньше она уговаривала себя тем, что любит Антона. Да так, в общем-то, и было первые годы их брака. И Антон тоже ее любит. Со временем любовь трансформировалась в заботу о детях. Им нужен отец. Родной отец, который их не трогает и пальцем, даже голоса не повышает. Но сейчас Инна вдруг поняла, что совершает самую страшную ошибку в жизни. Она программирует детей на такую же модель отношений. Еще немного, и Алина начнет догадываться, почему мать изводит тонны тонального крема или переодевается только в запертой на ключ гардеробной. И своим поведением Инна даст ей понять, что это нормально. А такой жизни для дочери она не хотела. Листок с написанной Владом суммой остался лежать в кармане рабочего костюма. Инна не хотела, чтобы муж, имевший привычку обыскивать ее сумку и все содержимое, увидел цифры и начал задавать вопросы. Она колебалась. С одной стороны, эти деньги дадут ей свободу и помогут решиться, наконец, на то, что без денег не провернешь. Но с другой... Кто этот странный клиент? Что за операция ему требуется? Почему непременно нужно держать все в тайне? И что будет, если вдруг какая-то информация просочится из стен клиники? Голова пухла от мыслей, и Инна отвлеклась, не услышала вопроса, заданного Антоном перед десертом. Пинок в голень под столом быстро привел ее в чувство. Она сумела даже сдержать рвавшийся из груди вскрик. Подняла глаза. «Прости, дорогой, я действительно не расслышала». «Чем таким важным ты занята?» — сварливо поинтересовался Антон. «Я пытался обсудить предстоящие каникулы дочери. Но еще ведь есть время. Ты вечно все откладываешь на последний момент, когда уже нет никакого выбора». Эта фраза решила все. Фраза? и последовавшее за ней по приезде домой очередное избиение. Инне казалось, что уже давно Антон бьет ее просто потому, что так привык. Это стало чем-то вроде ритуала, который он выполнял все с тем же рвением, но уже с меньшей эмоциональной вовлеченностью, как будто по обязанности. «Нет, все хватит», — думала Инна, прикладывая к наливавшимся синякам бодягу. «Если не сейчас...» То уже точно никогда. Появление в клинике новой пациентки, ни у кого вопросов не вызвало. Такое случалось каждый день. Рядовой случай. Молодая женщина, явно не стесненная в средствах, хотела кое-что подправить во внешности кое-что на ее взгляд, лишавшее ее изюминки и привлекательности. Алена Игоревна Суркова, 29 лет, значилось на ее карте. Когда Влад принес ее историю Инне, та не сразу поняла, что именно не так. С фотографией на нее смотрело красивое лицо с почти идеальными чертами и пропорциями. Такое вообще редко встречается в природе, чтобы все линии были настолько симметричны. И что даму не устраивает, я не пойму, рассматривая снимок, спросила Инна. Дама хочет подправить скулы, нос и разрез глаз. А также, раз уж мы тут собрались, заодно и форму губ откорректировать. Но она же изменится до неузнаваемости. Инна отложила снимок и перевела взгляд на локтива. Тот прижал к губам палец и покачал головой. И тут до Калмыковой дошло, что это, видимо, и есть та самая богатая и загадочная пациентка. Она снова взяла снимок, и уже совсем с другой точки зрения рассмотрела его повторно. Да, внешность женщины после вмешательства перестанет быть такой правильной, все пропорции изменятся, лицо станет похожим на те стандартные кукольно-мопсовые лица, которыми заполнены все соцсети. «Зачем ей это?» — вырвалось у Калмыковой, и Влад, забрав фото, тихо произнес: «Нас это не касается. Клиент платит?» Клиент получает то, что заказал. «Надеюсь, вам это понятно, Инна Алексеевна?» Ей это было непонятно. Но обсуждать моральную сторону вопроса с Локтевым Инна не хотела. Ее всегда коробил подобный подход хирургов. «Клиент платит, мы уродуем». «Разве можно идти на поводу у прихотей и ухудшать то, что природа создала так, как считала правильным?» Нет, понятно, когда у человека действительно есть изъян, мешающий ему, если не физически, то психологически. Тут Инна могла понять пациентов, мечтающих исправить огромные уши, горбатые носы, стёсанные подбородки. Человеку должно нравиться собственное отражение в зеркале. Тут не о чем спорить. Но когда лицо прекрасно, зачем изменять его на нечто невразумительное и похожее на штамповку? Что в собственной внешности так не давало покоя этой Алёне Сурковой? «Ой, что я так зациклилась!» — оборвала Инна свои мысли. Мое дело маленькое. Я анестезиолог. Наркоз дала, из наркоза вывела. А там уж пусть живет, как хочет. Не я же её резать буду». И все же это предложение оказалось выходом. Сумма, которую пообещал хирург, могла бы решить ее проблемы и помочь обезопасить и себя, и детей. Конечно, для этого ей придется кое-чем пожертвовать, но разве это могло сравниться с возможностью спокойно жить и не замирать в страхе перед открывающейся дверью дома? Рассматривая утром в зеркале очередной синяк на плече и длинную ссадину на боку, Инна глотала слезы и все больше утверждалось в том, что необходимо принять предложение влада в следующий раз антон не рассчитает свои силы и покалечит ее что тогда будет с детьми пока они ни о чем не догадываются, хотя дочь уже начала что-то подозревать и задавать вопросы, на которые у инны не было ответов, кроме каких то нелепых отговорок в которые она и сама ни за что не поверила бы но Как долго еще она сможет скрывать от Алины правду о ее отце? И Даня растет. А что может быть хуже для мальчика, чем тот факт, что отец бьет мать? Кем он вырастет? Как будет относиться к женщинам? Думать об этом было куда страшнее, чем жить так, как она жила все годы брака. И Инна решилась. После утренней планерки она улучила момент и отвела Влада в сторону. «Владислав Михайлович, я... я подумала и...» Промямлила она, пряча глаза, и хирург все понял. «Вот и славно, Инна Алексеевна. Я в вас не сомневался. Но запомните, никто и ни при каких обстоятельствах не должен узнать об этом. Не хочу вас пугать, но нужно быть предельно осторожной». «Конечно, конечно». «Значит, я могу на вас рассчитывать?» «Можете». Твердо ответила Калмыкова, машинально задев болевшее плечо. В этот раз, помимо синяков, Инна получила серьезную травму уха. Слух пропал слева практически совсем. Когда Калмыкова поняла это, то испугалась, а как теперь работать? Сходив на прием к отоларингологу в платную клинику на противоположном конце Москвы, она убедилась в своей правоте. «Ухо искалечено. Необходима операция». «Мне надо дотянуть, дотянуть», — думала она, шагая к метро. «Я правильно решила, когда согласилась. Эти деньги — мой выход, мой путь к свободе для себя и для детей. Ни о чем жалеть». Операцию Алене они провели через неделю поздним вечером, когда в клинике уже никого не было. Только собранная Владом бригада. Даже ночному сторожу он заплатил за молчание. А когда к утру Алену забрал Рустам, Инна, сжав в кармане пухлый конверт с деньгами, села в такси и поехала домой. Мужа не было. Он улетел в командировку, и грех было не воспользоваться этим, чтобы реализовать свой план. Инна наняла очень дорогого адвоката, сняла побои и, приложив к свежей справке старые снимки и выписки из карты, а также справку от отоларинголога о серьезной травме уха и потере слуха, как последствии этого, подала на мужа заявление в полицию. Антона привезли из командировки под конвоем. Адвокат Инны нажал какие-то кнопочки в соответствующих структурах, и мужа не выпустили под залог. Через полгода состоялся суд. Антон получил 4 года, и со скамьи подсудимых пообещал, что просто так этого не оставит. Инна поняла, что выхода нет. Нужно уезжать и срочно. Выйдя из зала суда, она сразу начала действовать. Буквально за неделю провернула все подготовительные мероприятия и уволилась из клиники. Она решила не брать много вещей, только самое необходимое для детей. Документы из школы Алины она забрала, не сказав об этом дочери. Квартиру в небольшом городке на Волге — ей помогла снять живущая там бывшая одногруппница Лариса она же довольно быстро сумела найти ей место в специализированной клинике Инну там уже ждали. Илмыкова удивлялась, как сумела взять себя в руки и организовать свое бегство так быстро и так решительно оказалось что все не так уж сложно как представлялось ей прежде всего-то и нужно было перестать терпеть и бояться и все сложилось удачно. Она приехала домой, усадила дочь и сына, не сразу понявших, что именно говорит мать, и велела им одеваться и собрать то, что им пригодится в дороге. «Мы уезжаем». «Куда?» — Удивленно спросила Алина. «У тебя же каникулы. Вот мы и проведем их в одном интересном месте. Не стой, собирайся. У нас билеты на самолет. Она специально купила билеты в город по соседству с тем, где собиралась жить — чтобы оттуда уехать на автобусе и затеряться. Даже если Антон потом захочет найти ее, то это будет сложно. К счастью, дети не сразу поняли, в чем дело. Восприняли это как путешествие. Тем более, что мать вела себя преувеличенно, бодро и весело. Расписывая, как славно они проведут каникулы, куда съездят и что посмотрят. Она решила пока не говорить им об отце, сославшись на его длительную командировку. Такое несколько раз случалось. Антон уезжал на полгода и даже год, потому у Инны была возможность подготовиться к непростому разговору, прежде всего с дочерью. Квартира оказалась светлая, просторная. Лариса к их приезду заполнила холодильник, купила необходимые мелочи, словом, организовала на первое время быт. Инна немного расслабилась, Но понимала, что придется еще поговорить с дочерью и как-то объяснить ей, что домой они больше не вернутся. Даня, к счастью, был еще мал, и ему ничего пока можно не говорить. Алина ожидаемо восприняла новость в штыке. У нее остались школьные друзья, какая-то своя подростковая жизнь, и она не понимала, почему должна теперь идти в новую школу в совершенно чужом городе. «А куда я тут поступать буду? Ты подумала?» «В соседнем городе тоже есть медицинский институт. И потом тебе еще учиться полтора года. Все может измениться». «Мама, ты совсем, что ли? Что еще может измениться? А папа? Как же папа?» «Он приедет к нам позже». «Да ты все врешь!» — выкрикнула дочь, вытирая кулаками набежавшие слезы. «Ты просто не хочешь с ним жить!» Да, я не хочу с ним жить, и ты меня поймешь, когда немного повзрослеешь. Я и сейчас достаточно взрослая, ты могла бы со мной посоветоваться. Нет, Алина, сейчас ты не готова. Но я обязательно все тебе объясню чуть позже. Ты что, нового мужика себе завела? Грубо спросила дочь, и Инна невольно вздрогнула. Прекрати, конечно, нет. Тогда почему? Почему мы сюда приехали? Потому что сейчас так надо. Отрезала Калмыкова, поняв, что дальнейший разговор приведет только к еще большей ссоре. Завтра мы с тобой поедем в школу подавать документы. Алина развернулась и выбежала из комнаты. Инна очень боялась, что дочь найдет способ связаться с отцом, но тут ей, можно сказать, повезло, хотя вряд ли можно считать везением тяжелую болезнь сына. Даня заболел в ту же ночь. Поднялась температура, сбить которую Инна не смогла. Пришлось вызывать скорую. Алина, глядя на помертвевшее от ужаса лицо матери, вдруг проявила что-то вроде сочувствия. Села рядом с нею у постели метавшегося в бреду брата и взяла за руку. «Мамочка! Мамочка, не волнуйся! С Дани все будет хорошо. Сейчас приедут врачи. Мамочка!» Алина заплакала, уткнувшись лбом в ее плечо. «Его заберут в больницу». Глухим голосом сказала Инна. Я не могу ехать с ним. Мне нужно на операцию, а на завтра. Я с ним поеду, ведь у меня еще каникулы. Ты? Ты сама еще ребенок. Мама, ну ты ведь тоже врач, уговори их! Я ведь не хуже тебя смогу о Дане позаботиться! уговаривала ее дочь сквозь слезы, и Инна вдруг почувствовала от нее поддержку на которую даже не рассчитывала. Алине действительно удалось уговорить врача скорой, а затем и врача приемного покоя детского инфекционного отделения положить ее в стационар вместе с братом. Инна, конечно, заплатила, но поступок дочери очень ее растрогал и утвердил в мысли, что на Алину вполне можно рассчитывать. Они прожили в этом городе почти год и жили бы дальше. Но однажды в почтовом ящике... Инна нашла конверт без каких-либо надписей, открыла его и в ужасе отбросила. В конверте оказалась фотография Влада, вернее, того, что от него осталось. Дрожащей рукой Инна подняла снимок и перевернула. На обороте была только одна фраза. «Ты можешь бежать, но спрятаться не сможешь». Времени на раздумье у нее не осталось. Главное сейчас было не потерять от ужаса голову и сделать что-то немедленно, но так, чтобы не напугать детей. «Новый год мы будем встречать у бабушки», — объявила Инна дочери, и та удивленно уставилась на нее. «С чего вдруг? А ты не хочешь увидеться с бабушкой? Поедем все вместе на дачу, там нарядим елку прямо во дворе, будем сидеть у печки, разве плохо?» «А чем тебя не устраивал камин в подмосковном доме? Мы уперлись в такую даль, чтобы теперь еще дальше ехать и там у печки торчать». «Алина, я хотела с тобой посоветоваться, как со взрослой, а ты себя ведешь как типичный подросток». «Я и есть подросток», — заявила дочь. «И у меня были планы на каникулы, между прочим. Но тебе же все равно, да?» Инна не стала больше спорить, заказала билеты, Собрала самые необходимые вещи, попросила Ларису отправить остальное, не объяснив в чем дело. И на завтра они уже сидели в купе поезда, увозившего их в родной город Инны. Первое время пришлось пожить у матери, что оказалось довольно сложно. Слишком давно Инна жила самостоятельно, и теперь приходилось притираться друг к другу заново. И Алина, Даня, еще маленький, сошелся с бабушкой быстро. Они проводили много времени вдвоем, гуляли, читали, рисовали, а дочь всем видом демонстрировала, как недовольна очередным переездом и необходимостью ютиться в трехкомнатной Хрущевке на четвертом этаже. К счастью, новая школа пришлась ей по душе, и Инна немного выдохнула. Через год дочери поступать в институт. Нужны репетиторы, нужны подготовительные курсы. А здесь все таки фамилия Калмыковых что-то значила. И тогда Инна нашла возможность сменить фамилии детям, хотя пришлось крупно поссориться с Алиной. «Ты совсем уже?» — кричала дочь, размазывая по щекам слезы и косметику. «Чего это ради?» И Инна, зажмурившись, как перед прыжком в воду, решилась. «С того, что твой отец не в командировке, а отбывает наказание в тюрьме, «Сидеть ему еще три года. Я не хочу, чтобы вы носили его фамилию. Он никогда к нам не вернется. Я этого не допущу». «Что?» — оторопела Алина, мгновенно прекратив плакать. «Как это? Отбывает наказание. За что?» «За то, что регулярно избивал меня». «Тебя? Мам, ты... ты нормальная вообще? Зачем ты врешь?» «Я не вру». Я старалась не впутывать вас в это, терпела и молчала. Но однажды поняла, что больше не могу. И не хочу, чтобы рано или поздно Даня узнал об этом и стал таким же, как ваш отец. И чтобы ты не пошла по моим стопам и не выбрала себе в мужья такого вот абьюзера. Внешне благополучного, воспитанного и уважаемого всеми, а за закрытой дверью превращающегося в животное. Ты поймешь, когда вырастешь. А сейчас просто поверь мне, Алина, так нужно». Дочь смотрела на нее, расширившимися от ужаса глазами. Инна видела, что Алина не до конца верит ей, но сейчас у нее не осталось сил говорить о чем-то, переубеждать, доказывать. Она встала и молча вышла из комнаты, спустилась во двор и долго сидела на лавке, не обращая внимания на валивший снег. Январь выдался удивительно снежным. Спустя полчаса дверь подъезда открылась и на крыльце показалась дочь в накинутом пуховике и без шапки. «Мама! Мама, ну сколько можно тут сидеть? Ты ведь заболеешь!» В руках у Алины была большая шаль из козьего пуха, которую она накинула не на плечи поверх тонкой куртки. Машинально уткнувшись в нее, Инна посмотрела на дочь. «Я думала, ты меня поймешь. Думала, что с дочерью всегда легче, что она будет поддерживать». Алина села рядом на лавку, нахохлилась, как замерзший воробей, уставилась на отпечатки собственных ботинок. «Почему ты никогда раньше мне об этом не говорила? Хотела, чтобы у тебя были нормальные отношения с отцом». «Зачем? Зачем ты столько лет это все терпела? Он тебя сразу начал бить, как поженились?» «Ну что ты? Конечно, нет. Когда мы поженились, он был очень милым, заботливым, предупредительным. Идеальный муж. И я не замечала, что он как-то ненормально педантичен, что его раздражает любое отклонение от правил. Вилка не так лежит на столе. Складка на простыне, чуть увядший цветок в вазе. Потом родилась ты, я заканчивала учебу, ничего не успевала. Няню нанять Антон не разрешал, не хотел терпеть чужого человека в доме. И я даже на экзамены ездила с тобой. Как вообще умудрилась ординатуру закончить, не понимаю даже. Инна вздохнула, тоже глядя на следы перед скамейкой. Стала работать, дома сделалось еще хуже. Папа требовал ужин к определенному времени, накрытый по всем правилам, требовал идеальную чистоту в доме, где маленький ребенок. Одних игрушек собирать приходилось по две корзины. На это ведь тоже время нужно. А мне дежурить нужно было. Какой я анестезиолог, если в операционную не хожу? Ты никогда не задумывалась, какую операцию мне делали там, на Волге? Ты не замечаешь, что я постоянно громко говорю и стараюсь смотреть тебе в лицо при разговоре? А это потому, что после одного удара у меня было сильно травмировано ухо. Пропал слух. Практически совсем. И мне делали тимпанопластику, и пластику слуховых костей. Но слух все равно снижен. Алина подняла на мать полные слез глаза. «Почему ты от него не ушла? А куда мне было идти с тобой? К родителям поджав хвост? Они ведь сразу были против нашего брака. Дед твой так и сказал, не будет толку. А я уперлась, любовь же». Выходит, дед с самого начала видел, какой твой отец на самом деле — Только я, дура, влюбленная, не понимала. Даня родился, когда у нас уже все было плохо. Антон меня бил раз в неделю, как минимум. Слава богу, что я забеременела. Он все-таки опасался на меня в тот период руку поднимать. Инна вдруг всхлипнула, вспомнив, как муж тащил ее из женской консультации буквально за шиворот, как нашкодившую кошку. Ему показалось, что Инна пришла туда за направлением на аборт. И доказать ему, что это был обычный осмотр, она так и не смогла. Именно тогда он запретил ей выходить из дома, заставил уйти с работы и осесть за городом в поселке. Даже гулять Инна могла только во дворе, потому что Антон, уезжая по утрам на работу в Москву, запирал ворота на кодовый замок. Инна не могла ни протестовать, ни просто уйти. Муж заблокировал ее карточку — контролировал все телефонные звонки и переписку в интернете. К маленькой Алине приезжал педагог раннего развития, но происходило это всегда только в присутствии Антона, то есть в выходной день, и у Ины не было шанса попросить женщину о помощи. Даже в роддоме Антон неотлучно находился рядом, отдав на это время Алину своей матери, и на второй день после родов забрал жену с сыном домой. Правда, в этот раз он все-таки нанял няню для Дани и даже помощницу по хозяйству. Но это были две Филиппинки, ни слова не говорившие ни по-русски, ни по-английски, и жившие постоянно в их доме на первом этаже. Правда, как оказалось позже, одна из женщин все-таки говорила по-английски, и в России находилась не на птичьих правах, как ее товарка, а вполне легально. И именно ее показания. Очень помогли Инне во время следствия и явились крайне неприятным сюрпризом для Антона и его адвоката. Муж был уверен, что никто в доме не слышит и не понимает, что происходит. И если бы не Майю, Инне ни за что не удалось бы упрятать его в тюрьму. Ей очень хотелось сейчас рассказать дочери и об этом, но что-то внутри подсказывало, что для одного дня информации и так достаточно. Еще неизвестно, чем обернется эта откровенность и как будет вести себя Алина дальше. Дочь по-прежнему смотрела на почти запорошенные снегом следы своих ботинок и молчала. Идем домой, я замерзла, произнесла она наконец, поднимаясь с лавки. Тебе нужно, чтобы я с тобой поехала фамилию менять? Да. Можем завтра. Инна молча обняла дочь за плечи и повела в подъезд, чувствуя, что тоже очень замерзла. И теперь им обеим не помешает знаменитый мамин чай из липы, чтобы не разболеться. Клиника Аделины Драгун произвела на нее впечатление с первых минут. Огромная территория, три больших здания, все продумано, грамотно, удобно, коллеги тоже понравились, все вели себя дружелюбно, объясняли, подсказывали на первых порах. Сперва она работала с небольшой нагрузкой, привыкала, присматривалась, да и к ней тоже присматривались, оценивали навыки и умение отреагировать на любую ситуацию. Вскоре после того, как Драгун предложила ей подписать контракт, ее взял в свою бригаду Матвей Мажаров, и Инна стала его постоянным анестезиологом. Как объяснил ей, посмеиваясь главный анестезиолог Сергей, она попала в высшую лигу, И это значило только одно — ее навыки и знания находятся на самом высоком по меркам клиники уровне. Это очень ободрило Инну, придало ей уверенности. Все в жизни немного успокоилось, обрело какой-то смысл, и если бы не внезапно вышедшая из-под контроля дочь, Инна могла бы считать себя счастливой. Она наконец-то занималась своим делом и была свободна в том смысле, что не приходилось вздрагивать от звука открывающейся двери. Все закончилось ровно в тот момент, когда ей пришло сообщение с фотографией, открыв которую Инна помертвела. На ней был второй хирург её московской клиники, точнее, его тело, вяло повисшее в петли. Закрыв сообщение, Инна поняла, что и в родном городе её найдут раз уж нашли номер телефона. Она его сменила на следующий день, но через полгода его пришлось менять снова. В очередном сообщении с неизвестного номера оказалась фотография сестры-анестезистки, лежавшей в ванне с перерезанными венами. Нужно было снова бежать, но куда? Инна в отчаянии перебирала варианты, но ни один не казался надежным. Жаль было дочь, только начавшую учиться, жаль сына, пошедшего в школу, и спортивную секцию. В конце концов, было жаль уходить из клиники, где она наконец-то нашла свое место. «Осталась операционная сестра Соня и я», — думала Инна ночами, лежа без сна в кровати и глядя в потолок. «Кого убьют следующий? И кто это делает? Почему наша бригада? Неужели дело в той операции Алены Сурковой?» Мне казалось, что этот Рустам просто нагнетает ситуацию, чтобы убедить Влада провести операцию как можно быстрее, потому что хотел оказаться за границей и не затягивать этот процесс. Что же пошло не так? Она пробовала искать информацию в интернете, не особенно надеясь на успех, потому что и имя, и фамилия Алены могли оказаться выдуманными. Единственное, что ей удалось найти — Это небольшая заметка на каком-то московском портале, в которой говорилось об исчезновении жены депутата Сурикова, Аланы. Всего две измененные буквы. Может быть, в этом и крылась разгадка того, что сейчас происходило вокруг нее, Инны.